Лев николаевич толстой зерно с куриное яйцо нашли раз ребята во враге штучку с куриное яйцо с дорожкой посредине и похоже на зерно увидал у ребят штучку проезжей купил за пятак повез в город продал царю за редкость позвал царь мудрецов велел ему узнать Что за штука такая, яйцо или зерно? Думали, думали мудрецы, не могли ответа дать. Лежала эта штучка на окне, влетела курица, стала клевать, проклевала дыру. Все увидали, что зерно. Пришли мудрецы, сказали царю, это зерно ржаное. Удивился царь. Велел мудрецам узнать, где и когда это зерно родилось. Думали, думали мудрецы, искали в книгах, ничего не нашли. Пришли к царю, говорят. Не можем дать ответы. В книгах наших ничего про это не написано. Надо у мужиков спросить. Не слыхал ли кто от стариков, когда и где такое зерно сеяли? Посылал царь, велел к себе старого мужика привести. Разыскали старика старого, привели к царю. Пришел старик, зеленый, беззубый, на силу вошел на двух костылях. Показал ему царь зерно, да не видит уже старик. Кое-как половину разглядел, половину руками ощупал. Стал его царь спрашивать. «Не знаешь ли, дедушка, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?» Глух был старик, на силу, на силу расслышал. На силу, на силу понял, стал ответ держать. «Нет», — говорит, — «на своем поле хлеба такого севать не севал, и женать не женал, и покупывать не покупывал. Когда покупали хлеб, всё такое же зерно мелкое былое, как и теперь. А надо, — говорит, — у моего батюшки спросить, может, он слыхал? где такое зерно рожалось. Посылал царь за отцом старика, велел к себе привести, Нашли и отца стариковое, привели к царю. Пришёл старик старый на одном костыле. Стал ему царь зерно показывать. Старик еще видит глазами, хорошо разглядел. Стал царь его спрашивать — Не знаешь ли, старичок, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупал ли где такого зерна? Хоть и крепаник на ухо был старик, а расслышал лучше сына. Нет, говорит, на своем поле. Такого зерна севать не севал И женать не женал, А покупывать не покупывал, Потому что на моем веку Денег еще и в заводе не было. Все своим хлебом кормились, А по нужде друг с дружкой делились. Не зная, где такое зерно родилось, Хоть и крупнее теперешнегое, и у молотнее наше зерно было, а такого видать не видал. Слыхал я от батюшки в его время, хлеб лучше против нашего раживался, и у молотней и крупней был, его спросить надо. Посылал царь за отцом стариковым, нашли деды, привели к царю. Вошел старик царю без костылей. Вошел легко, глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду, поглядел дед, повертел. «Давно, — говорит, — не видал я старинного хлебушка!» Откусил дед зерна, пожевал крупинку. «Оно самое!» — говорит. «Скажи мне, дедушка, где такое зерно родилось?» «На своем поле не севал ли ты такой хлеб? Или на своем веку, где у людей, не покупывал ли?» И сказал старик, «Хлеб такой на моем веку везде раживался. Этим хлебом, говорит, я век свой кормился и людей кормил». И спросил царь, «Так скажи мне, дедушка, Покупал ли ты где такое зерно, или сам на своем поле сеял? Усмехнулся старик. «В мое время», — говорит, — «и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать. А про деньги и не знали, хлебы у всех своего в волю было». «Я сам такой хлеб и сеял, и жал, и молотил». И спросил царь, «Так скажи мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял, и где твое поле было?» И сказал дед, Моё поле было земля Божья, где вспахал, там и поле. Земля вольная была, своей землю не звали своим». Только труды свои называли. «Скажи же, — говорит царь, — Мне еще два дела. Одно дело, — отчего прежде Такое зерно рожалось, А нынче не родится. А другое дело, — Отчего твой внук шел на двух костылях. Сын твой пришел на одном костыле, А ты вот пришел и вовсе легко». «Глаза у тебе светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная. Отчего, скажи, дедушка, эти дела два сталися?» И сказал старик, «Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить, на чужое стали зариться, в старину не так жили». В старину жили по-божьей, Своим владели, чужим не корыствовались.